Хранитель. Три вампира в одну ночь. Первая серия. Автор Ник Матвеев. Луна освещала давно покосившийся старый домик, в котором тусклым огнем горела лампочка Ильича. Павел Семенович, старый сторож, выйдя из избушки, закрыл дверь на замок. Закинув ружье за спину, он поднял сверток, который вынес, и двинулся вглубь кладбища. Путь его лежал в самый центр погоста. По пути он бормотал себе что-то под нос, не то молитву, не то какие-то свои старческие мысли. Его голос был тихим, звучащим, будто на грани полушепота. «Ведь погост — место упокоения мертвых, и не следует их тревожить». Погост располагался близ Суртаева, деревня, что под Тулой. Тихое и загадочное место. Вокруг деревушки раскинулись древние леса, словно скрывая за собой от всего мира старинные дома и не менее старое кладбище с его покосившимися надгробиями. За лесами же на многие версты простиралась степь, по которой гулял вольный ветер. Деревня была давно забыта. Ее можно найти только на старых картах, а среди людей, знающих о ней, большая часть приходится родственниками, живущих здесь людям. Живут тут по большей части старики, да и те, кто в свое время не смог покинуть ее. Немногочисленные приезжие, которые посещают эту деревню, являются теми самыми родственниками или людям из соседних деревень, что приехали полюбоваться местными красотами. Места здесь действительно живописные, и было в них что-то особенное. Словно среди деревьев была разлита некая древняя сила, пропитывала каждую травинку, каждый листочек. Поговаривали даже, что тут раньше обитали язычники, но потом их православные побили, деревню сожгли, а святилище языческое огонь не тронул. После ухода язычников долгое время здесь ничего не было. Но вот в 20 веке деревня тут появилась, и люди живут до сих пор. Ночью только никто особо не выходит. Семёныч шел по кладбищу все дальше вглубь. Сквозь деревья было видно место, куда он шагал. Подсвеченный свечами пятачок вокруг могилы, а посередине стояло что-то похожее на избу. Это было старое святилище, которое поставили здесь язычники еще до прихода православных на эту землю. Семенович зашел внутрь, закрыл дверь на засов и встал на колени перед идолом. Зашептал. «Батюшка-хранитель, не за себя прошу, а за людей вокруг живущих». На улице послышались шаги. Сторож почувствовал на себе злобные взгляды. Он точно знал, что на него смотрят сквозь щели в рассохшихся досках. Слышал шипение с угрозами и приказами выйти. «Выйди! Выйди, выйди сока! «Разбушевалась нечисть местная! покоя живым не дает!» Продолжил говорить старик. Кто-то начал настойчиво стучать в дверь. Шипение переросло в рычание. «Наведи порядок, всем сердцем прошу, в долгу не останемся. Дед развернул сверток. В нем был нож. Он хотел все сделать размеренно и спокойно, стараясь не обращать внимания на происходящее вне святилища. Взяв нож в руку, он услышал, как за спасательным барьером, состоящим из хлипких стен до дубовой двери, Раздался душераздирающий вой. Семёныч знал, как воют волки, медведи, знал, как воют волкалаки, но такого воя он никогда не слышал. — Нельзя медлить, — подумал он. — Прости меня, Машенька, помни старого. Кладбищенский сторож быстрым движением вогнал нож по рукоятку себе в сердце и таким же движением вытащил его, обогрив идол старого бога кровью. Луна, которая освещала кладбище, стала красной, и те, кто стоял за стенами святилища, несмотря на их количество и устрашающую силу, ринулись бежать. С Туртаева въехал черный Lexus. За рулем сидел мужчина лет сорока. Черные густые волосы спадали до плеч. Такая же темная борода, немного посеребренная сединой, украшала его суровое лицо. Мужчина был огромен, под 2 метра ростом и крепкого сложения. Голубые глаза смотрели прямо на дорогу. Мальчишки, игравшие у заборов, с огромным интересом провожали его машину взглядами, пока она не скрылась за поворотом. Он проехал несколько домов и остановился около магазина, вышел из машины и тяжелым шагом зашел в него. У прилавка стояла молодая, лет двадцати, продавщица. Русая длинная коса была перекинута на грудь, халатик обтягивал сочную фигурку в магазине было пусто девушка о чем-то увлеченно болтала по телефону Ой зины не говори я-то думала у них с людкой любовь а оказалось она увидела в дверном проеме мужчину Зин я перезвоню мужчина на дверях табличка висит и там русским по- белому написано обед не по глазам извините не заметил. Громогласным басом ответил мужчина, чем немного испугал девушку. «Я не займу у вас много времени». «Обед. Приходите через 23 три минуты». Упорно гнула свою линию девица. хмурив брови, он посмотрел на девушку. Но тут же изменил свой взгляд, и на лице его возникла легкая добрая улыбка. «Так дождь ведь». Сказал он все так же приветливо, улыбаясь. «На небе ни тучки, какой до! Раздался гром, и сухую землю начал поливать дождь. «И правда. Ладно, посидите тут у меня». Мужчина сел и начал осматривать витрины. Мука, хлеб, крупы, макароны, конфеты и многое другое в скудном количестве украшали полки магазина. Тем временем девушка изучала незнакомца. Белая рубашка, закатанная до локтей, не скрывала его мускулистые руки. Жилеткой облегающие брюки серого цвета, на левом запястье солидные золотые часы. «Клон какой-то!» – подумала девушка, но тут же отогнала эти мысли, поняв, что он привлекает ее. «А вас как зовут?» «Петр Богданович Громов. А вас?» «Невозмутимо», — ответил мужчина. ой Насто! Рита Павловна Синицына!» Серьезным видом, затем улыбнувшись, сказала она. «А вы к нам откуда и по какому делу?» «Из Москвы, Рита Павловна. По делу секретному», — сказал он, улыбнувшись. «Ну, а если серьезно, следователь я. Люди у вас пропадать часто стали, да настолько часто, что меня вызвали». Рита изменилась в лице. Страх, горе и надежда в этот момент переполняли ее. На глазах появились слезы, и она отвернулась, чтобы их вытереть. «Петр Богданович, вы только себе погубите. Не надо вам этого, уезжайте. Тут людскими силами не справиться». Не оборачиваясь, сказала она. «Это почему же?» Громов удивился такому заявлению. Пробовали. Савельев на той неделе мужиков собрал. Взяли они, кто вилы, кто топоры, у кого ружье было. Человек двадцать их было, с деревень соседских даже приезжали. Весь день они готовились, а под вечер в лес ушли. На утро вернулось только шестнадцать. Кто седой, кто раненый. Один Сашка из Зубровки. Совсем молодой. Через дня три помер. Сердце остановилось, а мужики запили. Ко мне заводкой, как-то жены их, Мальцева с Беркутовой, заходили. Говорят, что чудом в старой церкви спаслись мужики. Не то от волков, не то от кого еще страшней. Не надо вам этого, Петр Богданович. Уезжайте. В ее глазах плескалась паника. — Ну, Рит, я это сам уже решу. «Вы мне скажите только, где комнату у вас можно снять?» Пётр поднялся со стула и посмотрел в окно. Дождь закончился. «Это где-то Акиму вам надо. Он в конце деревни, у леса живет, Лесник наш». «Спасибо вам, Рита. Можно мне ещё шоколадку, ту, молочную?» «Это вам», — слегка улыбнулся следователь. «Спасибо, Пётр Богданович». Ой, а что мы с вами, все на вы да на вы. Давай на ты. Девушка слегка зарделась. А давай. Он улыбнулся, отдал шоколадку, подмигнул на прощание девушке и вышел из магазина. Сев в машину, он поехал к деду Акиму. Где таким же около леса, в двухквартирном доме. Петр остановил машину и, заглушив двигатель, осмотрелся. В ограде аккуратно расположены клумбы с цветами. Ровные ряды деревьев, яблоки, груши, черемуха, березы. Можно было сказать, что таким лес и начинался. Из ограды был проход в огород. Недавно протоптанные грядки с луком, морковкой, чесноком, Кусты малины, черники, картошка, в общем, чего -то только не было. Сам дом деда Акима был бревенчатым. Видно было, что за ним ухаживали. Резные наличники были свежевыкрашены. Подойдя к калитке, Петр увидел сидящего на крыльце Акима. А я того же думаю, чьих янторок дело, дождь посредь бела дня вызывать. На крыльце сидел дед Аким и курил папиросу, которую сам скрутил из газеты и самосада. «Ну, заходи, мил человек, коль с намерениями добрыми, хлебом да солью, пожалую, а ежели зло мыслишь, то да и оглавлей по спиняке получишь». «Ты, дед, капкан свой убери, или не признаешь?» Дед впился глазами из-под густых бровей в гостя и через мгновение запричитал. «Ох, батюшки родные! Извини старого, что не признал сразу-то! А я уж и запамятовал, как вы того-этого сложены! Заходите, пожалуйте, п пе... «Пётр Богданович!» Глаза Громова слегка сузились. «Да, Пётр Богданович, в дом жалуйте! Сейчас я вам и откушать организую, и выпить чего!» Засуетился старик. Петр зашел в дом. Внутри было также ухожено. Ни пылинки, ни соринки. Чистота, одним словом. Вся утварь была сделана вручную, и видно, что мастером. Петр сел на табурет около стола. Немного погодя, в дом зашел где Ким с полной корзиной овощей. «Петр Богданович, а вы к нам как?» Решил полюбопытствовать старик. — Прислали меня вам на помощь. Аким... — Громов упросительно посмотрел на Акима. — Ярославович я! — ответил дед. — Аким Ярославович, мне в комнату у вас снять на время. Да пойди вы расскажете, чего творится у вас тут. Дед Аким быстро настругал салаты, вытащил печеную с мясом картошку из печи. Нарезал сало и достал бутыль самогона с двумя стаканами. Налив себе и гостю сел за стол. Да вы угощаетесь, батюшка, вот чем богаты. Комнату я вам дам, да и все, что ведаю, расскажу. Только можно без людского этого всего? Да можно, на доме чары от посторонних, я видел. Взгляд Петра стал слегка насмешливым. «Батюшка Перон, Павел Семеновича вызвал тебя, Собой пожертвовал, главное, чтоб ты явился!» «Кто он этот Павел Семенович?» «Лють он, ой, этот человек, хранитель кладбищенский был, Стал первым замечать, что происходит, Нечисть начала того месяца стал Людев жрать!» Грустно вздохнул старик. «В дома не ломилось!» «Только тех, кто по неосторожности попадется, того и сожрет. Поначалу оборотни прибежали. Альфы, стаей. Аким поднял стакан, словно предлагая почтить память погибших от рук чудовищ. Перун проделал аналогичное действие и жидкий огонь обжег пищевод. А после кровососов несколько штук принесло, а за ними и мертвые из могил вылазить стали». Как вурдалаки налетели, так из домов выманивать начали. Кто деток, кто взрослых. Тож как попадется. Люди сами хотели их прогнать, да только не получилось. В церкви старой спаслись, да не все. Старик силой ударил по столешнице, да так, что утварь подскочила. По глазам было видно, что ему больно вспоминать произошедшее. Одного они обернули, суки такие. Пацан-то молоденький был. Ну и Павлуша ждать не стал, пока Людёв пережрут. Вас призвал. А ты у нас стало быть Лешей местный? Перун задумался. Так и есть, кивнул старик. А чего к людям жить перешел? Да так оно сподручнее. Лесником я у них тружусь. «Они мне еще и плотят за это». Лицо Акима стало ехидным. «Пугать никого не надо, чтоб не лазили в места заповедные. Я им так и сказал, куда не соваться, и перестали. Людям у них больше веры, нежели лешему. Да и за то время привязался я к ним». До вечера дед Аким рассказывал, как все начиналось, кому сходить нужно, чтоб узнать чего. После разговора таким провел Перуна в комнату. Сев на кровать, старый бог пододвинул к себе столик, что стоял у окна. Достал ежедневник и, сделав необходимые записи, лег спать. Звуки хлопков за окном разбудили Перуна. Он открыл глаза и прислушался. На самой грани слышимости он снова различил приближающиеся хлопки, кажется, крыльев. Неведомое существо пролетело прямо над домом. Перуну звуки показались знакомыми, но он хотел убедиться окончательно. Так как окно его комнаты выходило на лес, то он отправился к лешему. Дед таким сидел в противоположной комнате и тоже смотрел в окно из которого открывался вид на деревню. Потревоженный звуком открывшейся двери, Леший, не оборачиваясь, произнес. «Прилетели, батюшка! К Степановым прилетели! А у них же дитё дома одно! Они в район уехали вчера! Выручать надо!» Перун подошел к окну и вгляделся. Луна не давала много света, но то, что нужно было увидеть, он увидел. Темная фигура стояла у входной двери и, судя по всему, стучала в нее. Выглядела она как обычный человек. Темной ночью невозможно было увидеть, но Бог был готов поклясться, что у фигуры не было тени, а глаза пылали красным. Это был вампир. Перун заметил на крыше движение. Там сидели еще два вампира. Первый уже частично обратился. Человеческое тело вместо рук. Огромные расправленные крылья. Слюна капала из его огромной пасти, полный клыков, расползающейся в голодном оскале. А глаза рыскали вокруг дома. Второй вампир выглядел как обычный человек и сидел вполне спокойно. Но по его резким и рваным движениям было видно, что его мучает жажда. «Аким, следи за обстановкой. Мне же нужно спровадить незваных гостей». Стук в дверь разбудил Димку. Он открыл глаза, но не спешил вставать. «Может быть, собака опять с цепи сорвалась, в дом просится?» Подумал он и, одеяло, спустил ноги на пол. Стук повторился и Димка вздрогнул. Мурашки побежали по телу. Страх начал потихоньку подниматься по ногам, но мальчик отогнал его и спокойно из дальней комнаты пошел к двери. В дверь еще раз постучали и мальчик остановился. До двери было метра три. Но он не спешил открывать ее, ведь родители вернутся только днем, и строго-настрого приказали никому дверь не открывать. «Кто там?» Неожиданно пискляво произнес Дима. «Мальчик, я заблудился, а мне надо передать весточку одному смелому молодому человеку, но не могу найти дом. Можешь помочь?» Вампир старался сохранить спокойствие, но голод иногда преобладал над ним, и голос его иногда срывался на рык. «А кого вы ищете, дяденька?» «Дмитрия Степанова, мой маленький друг. Его родители попросили передать, что они приедут только следующей ночью, и сказали мне посидеть с ним». «А как вас зовут?» «Мне что, с дверью разговаривать?» От нетерпения вампир взбесился, но тут же пришел в себя. «Прости, просто я устал и голоден. Открой хотя бы дверь. Невежливо так с людьми разговаривать». «Ну, хорошо». Дима подошел было к двери и даже протянул руку к ручке, но потом резко убрал ее. «Дяденька, а вы мне ничего плохого не сделаете? А то как-то страшно мне...» «Не бойся, открой дверь, и ты увидишь, что я не могу навредить тебе!» Улыбка растянула пасть вампира в тот самый момент, когда Дима открыл дверь. Последнее, что мальчик увидел, это клыки. Полная пасть клыков... Луна скрылась за тучами и начался дождь. За спиной у того, что гипнотизировал мальчика, промелькнула молния и раздался гром. Тварь, стоящая на крыше, увидела мужчину, что появился на дороге и грозным взглядом сверлил спину гипнотизирующего. Кровосос скинул крылья и стрелой метнулся к мужику. Но порывы ветра завернули его, и он упал в грязь перед ногами Перуна. Небесно-голубые глаза высекали молнии, и тяжелая рука схватила вампира за шею. Силы кровосоца не хватало, чтобы высвободиться из крепкого захвата. На помощь ринулся новообращенный, прыгнув с крыши, но не долетел до старого бога. Удар молнии откинул его в сторону. Пирун сдавливал шею вампира, пока тот не перестал бороться, а тело не обмякло. Второй рукой он схватил голову и вырвал ее вместе с позвоночником из туловища вампира. Взгляд бога упал на гипнотизера. «Не гоже, деток, пугать, Йондин сын!» Голос отголосками грома пронесся по всей деревне. Фигура вампира напряглась, готовясь к бою. Пасть ощерилась в аскале. Видно было, что кровосос нервничал. «Кто ты? Это наша добыча! Проваливай, или я убью тебя, фокусник!» Страх и непонимание. Злость и ненависть в голосе вампира вызывали улыбку у Перуна. Вокруг бога заплясали искры зарождающихся молний. Глаза его засияли потусторонним светом, а голос лязнул металлом. «Ты что, с первого раза не слышишь?» В мгновение ока Перун оказался около вампира, который пятился к дому, но дверь не пускала его дальше. На лице упыря стало появляться понимание, с кем его свела судьба. «Вот и правосудие настало!» Сказала божество, зажигая на своей ладони слабые заряды. Перун вогнал руку вампиру в грудь. Нащупав мертвое сердце, его пальцы покрылись уже настоящими молниями. Боль. Жгучая боль. Впервые за много лет проникло в тело вампира. Его тело сотрясалось. Энергия, проходящая через него, разрывала органы и плоть, крошила кости. Он сгорал изнутри. В его глазах были видны лишь боль и ненависть. Спустя несколько секунд все было кончено. Все, что напоминало о вампире – прах, быстро уносимый ветром. Со смертью упыря развеялся и морок, наведенный им. Димка, вышедший за время боя на улицу и незамеченный кровососами, очнулся и озадаченно осматривался по сторонам. Перун решил помочь мальчику. «Ты чего это, Димка, ночью по улице шастаешь?» Взгляд Громова стал немного строгим. «Я по улице?» «Дядь, а я и не знаю...» «Я ж спал! А вы кто?» Недоумение на лице мальчика проступило еще явственнее. «Сосед твой новый, Петр Богданович меня зовут». «Дядя Петя, а вы можете до утра со мной тут побыть? А то страшно!» Лицо мальчика выражало просьбу. «Могу, сынок, могу!» Теплая улыбка тронула губы Перуна. Утром Петр Богданович ушел от Степановых. Всю ночь он просидел у кровати Димки и вслушивался в ночь. Придя к Акиму, он обнаружил старика, испачканного в крови, спящим, сидя на табуретке, стоящей на крышке от подпола. Стараясь не шуметь, Перун закрыл дверь, но дед в момент проснулся. Ловковый вы, Энтих, кровопийц, батюшка!» Сказал Аким со странной интонацией. Перун не разобрался, какие чувства дед вложил в эти слова. «Ты труп кровососа подобрал!» Он посмотрел на окровавленную одежду. «Я! Чего он на дороге валяться будет? Я его в погреб кинул. Ночью сожгем собаку!» Аким притопнул ногой по крышке погреба. Оттуда послышались давленные ругательства в адрес хозяина. А ты чё? дай «Дай-ка я смотрю его». Дед встал со стула, открыл погреб и зажег свет. Перун спустился в подвал и увидел, как между мешками с картошкой, рядами банок с оленями до да компотов, лежал здоровый труп вампира. Громов подошел к нему и, толкнув ногой, развернул лицом вверх. «Была лишь одна проблема». Лица не было, да и головы, в принципе, тоже. Вдруг опять послышались ругательства, уже слышанные Громовым ранее. Взгляд его упал на мешок, лежавший чуть поодаль и активно шевелящийся. Старый бог вытряхнул содержимое мешка, коим оказалась та самая недостающая голова на землю. Послышались маты. «Больно, зараза такая!» «Чтоб тебя леший задрал, козел веслоухий!» «Ха! Не думал, что упыри нынче такие косноязычные пошли. Вот раньше да, могли простыми словами так обложить, что даже Чернобог с кощеем краснели». Глаза Перуна стали ехидными. Опять послышался «Мат». «Ты думаешь, раз искорки призывать можешь, так победишь нас, колдун?» «А?» — ревкнула оторванная голова. «На наше место придут новые, более сильные!» «Ха-ха! Сначала фокусник, теперь колдун! Как потом ты величать будете?» — усмехнулся Перун. — Смейся, смейся, человечек. А посмотрим, как ты будешь смеяться, когда он соберет свою армию. Улыбка головы стала змеиной. — Кто соберет? Бог нахмурился. — Жди, мужик. Скоро в крови захлебываться будешь. <связь> Смех прервался от звонка плеухи Перуна. «Повторить вопрос? Кто соберет?» Голос вновь, как ночью, стал похож на отзвуки грома. «Пошел к черту! Хотя... он ведь тоже скоро появится!» Прошипела голова, под конец улыбнувшись. «Ну, как знаешь...» Перун подошел к внешнему выходу из подвала и открыл дверцы. Солнце заставило вампира вспыхнуть. От боли тот не мог уже кричать, лишь открывать рот в безмолвном крике. Когда в руках Перуна, покрытых прахом, остались лишь позвоночник и насаженный на него череп, он закрыл дверцы и разворачиваясь поткнулся о что-то не то мешок. Не то еще одно тело. «Так, а это что такое?»